Глава 10. Смена амплуа. Всё, что не делается к лучшему, просто не всегда к вашему. НН. Утром меня ожидали две новости: хорошая и плохая. Плохая заключалась в том, что я снова оказалась связана. Неприятно, но факт. Правда, на этот раз верёвки не врезались в кожу. Я могла спокойно вытащить одну руку, а потом освободить из кольца пут и вторую. Тот, кто меня связал, особо не усердствовал, словно надеялся, что при первом удобном случае пленница сбежит. Именно так я и собиралась поступить, как только представится возможность. Мой сиренево-волосый друг ехал чуть впереди, но все же на достаточно близком к телеге расстоянии. Надзирает или оберегает? Интересно, какой ему резон мне помогать? Определенно, с этим разбойником что-то не так, и я буду не я, если не выясню, что именно». Что касается хорошей новости, ко мне наконец-то вернулась Рия. Когда проснулась, она была рядом, сидела на корточках и смотрела на меня грустными глазами. Что бы ни натворила Ли, она никогда не извинялась, но мне было достаточно и её покаянного взгляда, говорившего красноречивее любых слов. Да и положа руку на сердце, это мне следовало просить прощения за то, что так её напугала. за то, что потеряла над собой контроль, позволила тёмной стороне сознания подчинить себе разум. Извини, мысленно сказала Рия. Понимаю, ты винишь меня за случившееся, но я лишь боролась за свою жизнь, за наши жизни. Я тебя не виню, печально улыбнулась Рия. Ты действовала неосознанно, пыталась себя защитить. Уж если кого и следует обвинять, так это жрицу, сотворившую с тобой такое непотребство. Но я очень испугалась. Ты бы видела себя со стороны. Вроде бы и ты, но в то же время совершенно другое существо, страшное, пугающее. Мы с этим разберёмся. Я вскинулась, почувствовав на себе пристальный изучающий взгляд. Крист тут же отвернулся и чего спрашивается, уставился. Я ведь ментально общаюсь с Ли. Слышать он нас не может и видеть мою Рию тоже. Сейчас надо решить более насущные проблемы. Как ты, наверное, уже догадалась, я опять в плену. В первом же попавшемся городе попытаюсь сбежать и очень надеюсь, что кое-кто мне в этом поможет. Кратко пересказала Ли встречу с покупательницей манускрипта и странное поведение проникшегося ко мне симпатией разбойника. Интересненько, Рия покружила вокруг Криста, оценивающе оглядела его с ног до головы. Подняла вверх большой палец, давая понять, что одобряет мой выбор. Объект внимания, непонятно от чего вдруг занервничал, начал вертеть головой. Даже его каурая лошадка с белой звёздочкой в во волбу несколько раз недовольно всхрапнула, а потом громко заржала. Крист снова оглянулся, нахмурился, увидев меня. Сразу видно, какие эмоции я у него вызываю. Самое, что не наесть положительные. Ой, ещё пытается строить из себя моего благодетеля. Мне понятно зачем. Осторожно поманила Рию. Что это с ним? Какой-то он у тебя беспокойный, удивилась та. Сама гадаю, словно бы почувствовал твоё присутствие, хоть это и невозможно. Обожаю загадки, Ли азартно потёрла ладошки. С этим парнем явно что-то не так. Нужно выяснить, что же именно. Будет больше толку, если сначала выяснишь, где мы и есть ли поблизости какой-нибудь городишко. Уже приелся окружающий пейзаж: одни пеньки да деревья. А я пока постараюсь прочесть карту, запечатлённую у меня на руке. Наверное, Ли всё-таки чувствовала вину за то, что дезертировала с поля боя. Она не стала, как обычно, прибираться, а сразу же помчалась исследовать окрестности. Я стала выжидать удобного случая, чтобы познакомиться с творением астархатских магов. Правда, пока что прочесть карту не представлялось возможным. Нет, Сигил и компания меня не доставали. Кажется, они вообще забыли о захваченном в Инисе трофее. Ехали далеко впереди, до меня не доносились даже их противные голоса. Зато Сиренево-Волосый продолжал бдеть, охраняя пленницу. То и дело поглядывал на меня, но на контакт идти не торопился. пришлось первой начать разговор к тому же меня к этому побуждала снова давшая о себе знать чувство голода кажется я прозевала завтрак некоторое время разбойник успешно изображал из себя глухонемого потом всё-таки придержал лошадь и поравнялся со мной придётся потерпеть осталось совсем недолго скоро ты сможешь нормально поесть и как следует отдохнуть мы почти приехали приехали куда У меня появилось нехорошее предчувствие, будто я что-то пропустила. «Втери ли он? К вечеру будем там». «Но как это возможно?» — прокричала я в панике. «Мы ведь только позавчера были в Энисе!» Мне показалось, и в глазах Криста промелькнуло нечто очень похожее на смущение. С того времени, как мы покинули Валдион, прошло пять дней. Я едва не задохнулась от негодования и сознания собственной наивности. Вы опять меня опоили, мерзавцы, подонки, сволочи. Ненавижу. Последнее слово я прокричала негодяю прямо в лицо. Даже не заметила, как он спешился, подскочил к телеге, схватил меня за плечи и притянув к себе быстро зашептал: "Перестань кричать. Со мной ты в большей безопасности, чем одна на дорогах Анрелина. Тебя ищут по всему миру, наёмники, солдаты, охотники за головами". До да любой крестьянин с удовольствием насадит тебя на вилы, а потом зажарит на костре. Считай, что тебе крупно повезло, что оказалась с нами. Может, вам ещё в ножки поклониться и поблагодарить за то, что хотите сделать меня рабыней, прошептала я, глядя в бесстыжие сиреневые глаза, вдруг ставшие почти чёрными. Превратить в чью-то домашнюю игрушку. Попыталась выкрутиться, но пальцы Криста ещё сильнее сдавили мои плечи. Я лишь прошу не совершать глупых поступков. Доверься мне. Издеваешься? Довериться разбойнику, вору и убийце? Ну уж. Всё в порядке, Крист. Наша маленькая стычка не осталась без внимания. Сигил уже спешил к нам, и выражение его физиономии не предвещало ничего хорошего. Для меня, Крист, убрал руки. Всё хорошо. Просто девчонка нервничает. Я ведь предупреждал. Не стоило пичкать её таким количеством зелья. Продолжишь и дальше её поить, и у неё окончательно снесёт крышу. Кому нужна будет сумасшедшая идиотка? Сигил смирил меня хмурым взглядом. Сама угомонишься или тебе помочь? Уже молчу. Я притянула колени к груди и обхватила их руками. Ну вот и умница, похвалил меня главарь банды. Придушила бы гада. Обращаясь к Кристо, сказал: Больше никаких остановок. Мы должны добраться до Терелиона до заката. Закель хочет видеть её уже сегодня. Я едва не зашипела от ярости. Если бы не предупреждающий взгляд Криста брошенный мимоходом, накинулась бы на сыгила с кулаками, и никакие бы верёвки не смогли удержать. Когда разбойник отъехал на достаточное расстояние, чтобы не слышать нас, Крис шепнул: "Доверься мне" и снова запрыгнул на лошадь. Легко сказать. Я уже боялась кому-либо доверять. Просто не могла. За короткое время получилось слишком много коварных подножек и оплеух от судьбы. Мой лимит доверия был исчерпан. Но по большому счёту, у меня ведь не было выбора. Или снова прибегнуть к силе, последствия которой могут быть непредсказуемы, или продолжить плыть по течению реки, не зная, куда занесут меня её мутные воды. Вопреки ожиданиям сыгила, в столицу мы въехали, когда часы на городской ратуше начали бить полночь. 12 монотонных ударов, отсчитывающих секунды до роковой встречи с женщиной по имени Закель. До сих пор не верилось, что я всё-таки позволила этим бандиганам привести меня в Терелион. Несколько раз по пути в столицу возникало желание проделать с ними то же самое, что и с шайкой Клеона. От отчаянного шага спасали только предостережение Ли и мысли о Кристи. Уж кто, кто, а он не заслуживал смерти. На одной из пустынных улочек Разбойники спешились, о чём-то посовещались, после чего Крист отчалил в неизвестном направлении, оставив меня нервно теребить верёвки и гадать, вернётся ли он за мной или бросит на произвол судьбы. В последнее почему-то верилось больше. Прошедший мимо городской патруль даже не взглянул в мою сторону, и то, что я была связана, солдат совсем не смутило. Значит, разбойники не соврали, сказав, что торговля рабами вровывали законно. Печальный факт. Передоверив своим подчинённым лошадей, Сигил велел ждать его и Криста в Чёрном драконе. По-видимому, так назывался местный притон, в котором собирались мерзкие и подлые личности, вроде тех, с которыми я имела несчастье повстречаться. "Рад был сопровождать вас в столицу, богиня", отвесил мне на прощание шутовской поклон разбойник с ошрамами. А когда получу обещанную за твою жалкую душонку плату, моё счастье будет безмерным. Катись к демонам, огрызнулась я. Надеюсь, тебе достанется строгий хозяин, который научит тебя хорошим манерам и покорности. Отбил пас негодяй. Разбойники разразились громким смехом. Ли, как и я, сдерживающаяся из последних сил, не выдержала первой. подлетев к мерзавцу, она ловко вытащила его заткнутый за пояс кинжал. В один миг острое лезвие коснулось горла бандита. Бедолага чуть не обмочился от страха. Видеть Тарию он не мог, зато почувствовал острую холодную сталь своего собственного оружия. Ты что творишь, ведьма, сорвался на фальцет забияка. Учу тебя уму разуму, и хорошим манерам, кстати, тоже. Нравится? Лись легко надавила на рукоять кинжала, и алая капелька плавно заструилась по гладкому лезвию. "Лучше прекрати", угрожающе прошептал Сигил. "А то что?" с вызовом бросила я. "Что ты мне сделаешь?" Разбойник начал медленно приближаться, заметила, что его рука тянется к оружию. "Плевать мне на жизнь Ритана. Можешь хоть сейчас же его прирезать, но даже не надейся от меня сбежать". Разбойник со шрамом протестующе завопил: "Явно не согласный с мнением начальства". А меня заполнила ярость. Я даже не успела пожелать, как верёвки вдруг сами собой начали тлеть, ошмётками опадая на дно телеги. Спрыгнув на землю, сделала шаг навстречу бандиту. В один миг растеряв всю свою храбрость, тот попятился назад, оцепеневшими пальцами старался удержать кинжал. Наверняка уже понял, что такой безделушкой от меня не отбиться. Нужно было не слушать Криста и продолжать пичкать тебя зельем. В его голосе смешались гнев, паника, страх, причём последние явно преобладали. Будто сторонний наблюдатель, я видела, как мои губы искривляются в злой усмешке, как зелёные глаза превращаются в чёрные омуты. Дезали, откуда-то издалека послышался испуганный возглас Рии. Остановись. Но я уже не могла остановиться, вернее, не хотела. Пустынная улочка идеальное место, чтобы избавить мир от таких подонков, как Сыгил, и я снова стану свободной. Осталось сделать всего лишь шаг навстречу ублюдку. Меня схватили в охапку, силой тряхнули так, что перед глазами запрыгали кузнечики. Ярость заметно поубавилась. Кровожадный зверь внутри меня спрятал когти и снова затаился в глубинах сознания, поджидая удобного случая нанести смертельный удар. "Но я же просил", прошептал Крист мне на ухо. "Отпусти, и не подумаю". Разбойник снова зачем-то затряс меня, словно оливковое дерево, с которого к его ногам должны были посыпаться переспевшие плоды. "Прекрати. Обещаю больше не баловаться". пошла я на мировую. Кое-как, справившись со страхом, Сигил собрался было угостить меня очередной порцией отравы. Я снова занервничала, а Крист принялся вдавливать идиоту, что за кель заплатит лишь за свежий, а не полудохлый товар. "Да это ненормально, я поубивает нас прежде, чем мы туда доберёмся", завопил главарь банды, судорожно прижимая к груди кинжал. "Пообещай ему, что будешь паенькой", снова прошептали на ухо. Верь мне. Я внимательно посмотрела на Сигила. Тот из бледного стал пепельно-серым. Попробуешь меня опоить, прикончу. Прекратишь меня дёргать, так и быть, загляну к этой вашей закель. Это не то, о чём я просил, но всё же спасибо, хмыкнул Крист, и по-прежнему не разжимая объятий, обратился к главарю банды. Я нашёл извозчика. Карета сейчас подъедет. Не прошло и минуты, как из-за поворота лихо вывернула черная повозка, управляемая молодым пареньком в старой потертой шляпе. Придержав лошадей, кучер снял головной убор в знак приветствия, продемонстрировав нам свою пшеничную шевелюру. Тактично сделал вид, что не заметил странной сцены. Наверное, за свою карьеру ночного извозчика парень видел и не такое. — Тащи ее в карету, Крист! Поедешь с нами! Наверное, Сыгил опасался оставаться со мной тет-а-тет. Заткнув за пояс оружие, велел остальным разбойникам: "А вы заберёте лошадей и телегу. Встретимся в трактире через час". А как же я? Заныл Ритан, возле шеи которого по-прежнему поблескивало лезвие. "Сыгил", велел этой твари прекратить. Я мысленно попросила Ли оставить разбойников в покое. Бедная Рия последние дни и так была на взводе, а тут ещё перепугалась, как бы я снова не слетела с катушек. В сердцах она взмахнула кинжалом. Нож с парол пояс, удерживающий штаны ритана на их положенном месте, и те стремительно свалились на землю. Парень на козлах громко хрюкнул, пытаясь не заржать во весь голос. Крист издал сдавленный смешок. Даже по злобной физиономии Исигила и лицу молчаливого разбойника промелькнуло некое подобие улыбки. Бризглива, отбросив кинжал, ли вернулась ко мне. Схватив за руку, как малолетнего ребёнка, Крист повёл меня к карете. Сигил устроился напротив и вжался в угол. Мой нянь уселся поближе ко мне. Наверное, на случай, если снова взбрыкну. Ли тоже решила прокатиться к госпоже Закель и вполне мирно соседствовала сейчас с Сигилом. Странно, но я то и дело ловила Криста на том, что он поглядывает на диванчик напротив, как раз на то место, где сидела моя Рия. Ли это не нравилось. И уже через короткое время она покинула нашу дружную компанию, пообещав встретить меня у дома работорговки. На сей раз путешествие оказалось недолгим. Не прошло и часа, как карета остановилась возле трёхэтажного особняка, огороженного невысокими кованными воротами, предназначенными скорее для декора, нежели для охраны роскошного здания. За изящной оградой темнел сад, в котором слышались стрекот цикад и журчание воды, с напами брызг вырывающейся из фонтана. Прозрачные капли, не спадая вниз, переливались в звездном сиянии, а на сыпную дорожку, ведущую к парадному входу, расчертили желтые лунные блики. Поймала себя на том, что вместо того, чтобы морально готовиться к неизбежному, любуюсь особняком. Видимо, работорговля занятия прибыльная, раз Закель может позволить себе такие хоромы. Крист выскочил из кареты первым. Подал мне руку, которую я демонстративно отвергла, да еще... проходя мимо, с силой толкнула его плечом, чтобы хоть как-то снять напряжение. Не сработало. Наоборот, чем ближе была встреча с Закель, тем больше я нервничала. И зачем позволила себя сюда привести? Возле ворот нас уже поджидал слуга с подсвечником в руках, облачённый в красную ливрею с серебряными пузументами, с приклеенной улыбкой на гладко выбритой физиономии. Нехилый домик присвистнула Ли, обозревая уходящие ввысь башни, облицованные белым мрамором, террасы, заставленные майоликовыми кашпо, высокие стрельчатые окна, искусно отделанные лепниной. Настоящий дворец. Наш дом ему и в подмётки не годится. Да, по сравнению с этой махиной особняк Шейлеса казался жалкой лочугой. Думаю, ни одной рекой слёз полит этот дворец. Странно. что его основание до сих пор не подмыло, и он не рухнул в преисподнюю, хмуро высказалась я. Кажется, вслух, потому как Крист, шедший чуть впереди, обернулся. Нас провели по роскошной анфиладе особняка, дав возможность полюбоваться его внутренним убранством. Всё в этом доме буквально кричало о несметных богатствах его госпожи. Чего тут только не было. Огромное количество фарфоровых ваз, серебряных статуэток, резной мебели из дорогих пород дерева, картин в позолоченных рамах, экзотических растений. Хозяйка всего великолепия, такая же роскошная и помпезная, как и всё в её доме, обнаружилась в небольшом уютном салоне. Полулежала на софе, поглаживала дрыгнущего у неё под боком жирного котяру, цыдила из хрустального бокала вино и любовалась языками пламени, золотыми змейками извивающимися в камине. Завидев гостей, закель удостоила их едва заметным кивком и предложила устраиваться в креслах поближе к огню. А ты, милочка, куда примостилась? скинулась работарговка, не дав мне утонуть в мягком глубоком кресле с высокой спинкой. С моих губ сорвался ни то стон, ни то рык. "Подойди-ка сюда, ближе", поманил меня тонкий, как тистый пальчик. Почувствовала лёгкий толчок в спину и неохотя шагнула вперёд. Поставив бокал на лаковый столик, закель спихнула на пол белоснежного котяру. Тот обиженно мяукнул и лениво потрусил к выходу, переваливаясь на толстых лапах. Женщина села, закинув ногу на ногу, и внимательно меня оглядела. Казалось, от её пытливого взгляда не укрылось ни одна родинка на моём теле, ни одна царапинка. Я в свою очередь тоже решила поглазеть на шванливую тётку. Раз ей можно, чего мне стесняться? Стоит признать, Закиль была очень недурна собой. Как говорится, в самом соку. Уже не девочка, но и до заката еще, ой, как далеко. Худощавая, высокая, с бледной кожей и истинно черными волосами. Скорее даже сине-черными. Может, в Роуэле мода на разноцветные шевелюры. Один щеголяет с сиренево-черными прядями, другую словно прополоскали в синьке. Будто зачарованная смотрела я в глаза перекупщицы, неестественно яркого ультрамаринового цвета. Никогда не встречала такого оттенка. И в довершение всего белая, почти прозрачная кожа без единой морщинки. Надо же так сохраниться. Красивая девочка, когда мы перестали играть в гляделки, резюмировала баба Торговка. Даже очень. Неудивительно, что её приняли за сиариль. Та любила примерять на себя облики роковых женщин. Как по мне, на роковую красавицу я никак не тянула. Ростом не удалась, выпуклостей в нужных местах так и не приобрела. Фигура задержавшегося в развитии подростка. Единственное, чем я могла по праву гордиться, это густыми, закручивающимися спиралью медными локонами и яркими изумрудными глазами. Если б еще не веснушки, что бы их... Мы знакомы не один год, Закель, и заключили не одну сделку, поэтому буду честен с тобой, высокопарно начал Сигил, с опаской косясь на меня. Может, она и не богиня, но советую быть с ней поосторожней. Неизвестно, какие демоны водятся у неё в голове. И тут же поведался не волосами, а моих непростых и весьма коротких взаимоотношениях с Клионом, не забыв приплести от себя тяны. А может, всё действительно так и было? Внутри содрогнулась. Наверное, мне повезло, что ночь в Инисе сохранилась в моей памяти урывками. Мне приятна твоя забота, Сигил, но право это лишнее. И не таких приручали. Закель позвали на серебряный колокольчик и велела материализовавшемуся слуге приготовить комнату для дорогой гостье. Потом снова сосредоточила своё внимание на мне. В этих стенах, дорогуша, побывали и потомственные колдуньи, и исчадье тьмы, и бесстрашные воительницы, не читать тебе. И ни одной из них не удалось сбежать. Не думай, что ты станешь исключением. Просто ты ещё не встречалась с нереей, усмехнулась я про себя, не ведая о моих мыслях, закель продолжала Я не спроста выбрала этот особняк для работы и жизни. Раньше на этом месте стоял храм Сиариль. По преданию, именно в нём боги наложили чары на богиню, и с тех же жители Анрелина отреклись от своей покровительницы, увидев, в какое чудовище она превратилась. Не знаю, правдива ли легенда, но что это место священно, сомнению не подлежит. Мне удалось обратить его энергетику в свою пользу. Говоря по-простому, дом отнимает магию у любого, кто находится в нем. Здорово! Меня угораздило забрести в дом с вампирскими замашками. А с виду казался таким красивым и безобидным. Прямо как предатель Крист, который успешно корчил из себя моего заступника, чтобы заманить в зачарованную тюрьму. Если бы взглядом можно было испепелить... Сиреневолосый разбойник уже давно бы тлел на коврике у камина. Крист заерзал в кресле, явно почувствовав исходящие от меня негативные флюиды. Предположим, что я поверила в эти бредни про энергососущий домик или как вы там его называете. Могу даже допустить, что, находясь здесь, буду послушной девочкой и, так уж и быть, позволю презентовать себя какому-нибудь любителю острых ощущений, не опасающемуся за свою шкуру. На этом месте я с отвращением скривилась. Но ведь счастливый обладатель богини-рабыни захочет увести её с собой. Угадай, что станет с бедолагой, как только я переступлю порог, и твой дом будет надо мною не властен. А это уже не мои заботы, равнодушно передёрнула плечами Закель. Я ничего не скрываю от своих клиентов. И те, кто хочет купить проклятую богиню, понимают, на какой риск идут. Как уж они там будут тебя укрощать, меня не волнует. Но поверь, существует масса способов контролировать силу, какой бы могущественной она ни была. Перекупщица вошла в раж и принялась красочно описывать эти самые способы, из которых зелье сыгила оказалось самым безобидным. Меня начало знобить. Захотелось выбежать из комнаты, забиться в какой-нибудь тёмный угол и просидеть там до окончания века или, по крайней мере, всех бед. Ли нервно кружила вокруг закель, пыталась вымести на ней злость, хоть немного подпортить ей настроение, облив противную тётку вином, но пальчики Ли не смогли даже ухватиться за хрустальную ножку бокала. Брови Ли стремительно поползли вверх, а глаза округлились. Такой подлянки она не ожидала. «Проклятый дом! Я для него что? Какое-то жалкое привидение!» Рия попробовала столкнуть со стола полупустую бутылку, смахнуть конверт и лежащий на нем листок, изрисованный вензелями. Тщетно! Даже перо из чернильницы вытащить не удалось. Ли рвала и металла, но не могла заявить собравшимся о себе. А я, к сожалению, была не способна ей помочь. Сама была беспомощнее младенца. «А все Крист!» Подонок. Вернувшийся слуга с поклоном заявил, что моя опочивальня готова. Ступай, тебе нужно хорошенько отдохнуть. Завтра нам предстоит трудный день. Ты должна будешь выглядеть на все 100. Закель махнула холодной ручкой, указывая мне на дверь. Цвин покажет тебе комнату. Слуга снова прогнул спину. Крист с поспешностью подскочил, нацелившись на дверь. Пойду лучше с ними, хочу убедиться, что Рабыня не натворит глупостей. В этом нет необходимости. Но если тебе так будет спокойней, не стало возражать хозяйка дома. Ту же поднялась и протянула руки Сигилу, радушно улыбнувшись. Пройдём в мой кабинет, поболтаем о бренном, о твоём заработке. Радостный от нашей скорой разлуки, Сигил чуть ли не в припрыжку поскакал за Закель, а я в сопровождении двух угрюмых мужчин поднялась на верхний этаж. Слуга повёл нас длинным коридором, стены которого, как и всё в этом доме, были увешаны разнообразными картинами. Были здесь и портреты, и пейзажи, и изображения полуголых румяных девиц с круглыми ягодицами и таких же форм и размеров грудью. Свин остановился у последней двери, открыл её и замер, очевидно, ожидая, когда разбойник соизволит нас покинуть. Но Крист не спешил уходить. — Иди, распорядись насчет ужина, — коротко приказал он. — Но я должен. Я посторожу пленницу. Иди. Было видно, что лакею не хочется оставлять хамоватого разбойника наедине с новенькой, но перечить он не решился. С мерчем понесся по коридору, чтобы по-быстрому исполнить приказ и вернуться. Схватив за руку, Крис тянул меня в комнату. — Да ты настоящий монстр! — не теряя времени, накинулась на него с обличительной речью. Заманил в ловушку бедную девушку, из которой той теперь не выбраться. А я, дура, поверила и меня зачем-то припечатал к стенке, зажали рукой рот. Попробовала дёрнуться, но разбойник быстро зашептал: "У меня не было выбора. Я не мог спасти тебя, не поставив под удар важное дело. Потерпи. Пока что ты здесь в безопасности. Если не будешь раптать, тебе не причинят вреда". Ну, если продать меня с торгов это значит не причинить вреда, то что же в его понимании означает это простое слово? Обещаю, ты здесь ненадолго. Я найду способ вытащить тебя. Доверься мне, хотела напомнить ему, что тему о доверии мы уже поднимали, и вот к чему это привело. Меня продали за несколько жалких монеток, но вместо этого из горла вырвалось нечленораздельное мычание. Со всей силой пихнул он оглецка кулаком в бок. Тот поморщился, но всё-таки отпустил, на всякий случай отодвинулся от меня подальше. Ты только и делаешь, что просишь довериться тебе, быть паенькой и прочее и прочее. Никак не пойму, с какой радости тебе мне помогать. Не люблю, когда над кем-то совершают насилие, лаконично пояснил сереневолосый. Действительно думает, что поверила? Да вы у нас сударь, настоящий гуманист. Можешь поправить, если ошибаюсь. Ты вроде тем и зарабатываешь, что торгуешь людьми. Ты многого обо мне не знаешь, но сейчас не время объяснять. Я всё улажу. Только сама ничего не предпринимай, и быстро вышла из комнаты. Ни тебе прощальных объятий, ни тебе дружеских поцелуев. Тьфу ты, опять всякая ерунда лезет в голову. Как говорится, свято место пусто не бывает. В дверях тут же нарисовался слуга с подносом. Накрыв стол, стал истуканом в немом ожидании. «Чаевых не подаю, сам понимаешь, я нищая рабыня». Никакой реакции. Как стоял столбом, так и остался стоять. Я помахала рукой перед его носом. «А, гол! Свин? Или как там тебя? С ложки меня кормить не надо! Да и в группе поддержки, тем более твоей, я не нуждаюсь!» Слугас не зашел до ответа. «У меня приказ не спускать с вас глаз!» «А смысл?» Много ли я могу натворить без магии? И без неё можно наделать бед. Вдруг решите от отчаяния покончить с собой? Прецеденты уже имелись. Всё так же бесстрастно просветил меня он. Я что, дура, или похожа на дамочку с суицидальными наклонностями? С аппетитом уплетая корзиночки с паштетом, спросила я: "Стоило признать, готовились здесь отменно. Да и широкая мягкая кровать, на которую я перетащила все угощения, сулила долгожданный отдых". У меня приказ, упрямо продолжал долдонить лакей. Но «Ну тогда хоть над душой не стой, иди в угол. На этот раз он послушался и уселся в глубине комнаты. Быстренько расправившись с ужином, сосредоточилась на Рие. Хвала богам, для связи с ней в магии я не нуждалась. Нам с Ли нужно было многое обсудить и продумать план отступления. Присутствие цвина меня ничуть не смущало. Всё равно услышать он нас не мог. Несколько раз за вечер то и дело мыслями возвращалась к Кристо. Если думает, что я буду сидеть сложа руки в ожидании, когда он соизволит меня спасти, то глубоко ошибается. Сама как-нибудь выкарабкаюсь. И не из таких передряг выпутывались. Хотя нет, вру. В подобной ситуации я оказалась впервые и пока что не представляла, как поступить.